Лицо Дона Ибраима озарялось улыбкой и молодела при воспоминании, возможно, даже соответствующим действительности, о Бакапулько, о его пляжах, о тех ночах. Ах, Мария, красавица Мария, цветок души моей! А красотка Пуньялис между бокалами Лаины и Мансонильи тихонько напевала песню о той, которую он закружил и увлек. а удалец, сидя рядом, безмолвствовал. Массивная, словно вытесанная из камня фигура, лишенная тени. Ибо тень эта до сих пор ошалела-бродила где-то по брезенту рингов и песку задрипанных арен. Вот так, в неразделенной но взаимной любви, и существовал этот своеобразный треугольник, рожденный закатами, табачным дымом, вином, аплодисментами. дальними берегами и тоской о том, что было, а может и не было. С тех пор, как привратности судьбы свели их вместе в Севилье, подобно тому, как сближаются в реке пробки, гонимые течением, члены живописной Троицы вместе болтались в бесконечном прибое жизни, держась, как за спасительный круг, за свою странную дружбу, благородная цель которой открылась им как-то на рассвете. После продолжительной безмятежной попойки на берегу тихо струящего свои широкие воды гвадалквивира И целью этой было дело. Когда-нибудь они раздобудут достаточно денег, чтобы устроить классный таблау. Они назовут его храмом песни, и там, наконец, будет воздано должное искусству красотки Пуньялес, и там будет жить испанская песня. Душа моя, говорил он, пьянея от страсти. Продолжала тихонько напевать красотка. В кассу Куэста вошла продавщица лотерейных билетов, выкрикивая главный приз 15 тысяч. И дон Ибраим купил у нее три билета. Затем подозвал официанта, чтобы расплатиться. Величественно потребовал свою трость подарок красавице Марии, и белую соломенную шляпу. после чего с некоторым трудом поднялся на ноги. Удалец из Мантелетте вскочил, как будто заслышав гонг, отодвинул стул красотки, и оба на полшага позади нее направились к двери. Банкноту с портретом Эрнана Кортеса они оставили на столе в качестве чаевых. В конце концов, это был особенный день. а Дон Ибраим, как пробормотал удалец в оправдании подобной щедрости, был настоящим кабальером. Вновь прибывший вошел в церковь, и свет яркого дня, лившийся из двери на плиты пола, ослепил Лоренцо Куарта. Ему пришлось несколько раз моргнуть, а когда его глаза снова начали различать что-то в полумраке храма, Дон прямо Ферро уже стоял перед ним. и, всмотревшись в него, Куарт понял, что все будет гораздо сложнее, чем он ожидал. «Я отец Куарт», — представился он, протягивая руку, — только что прибыл в Севилью. Его рука повисла в воздухе, словно остановленная подозрительным взглядом пронзительных черных глаз. «Что вы делаете в моей церкви?» «Плохое начало», — подумал Куарт, медленно убирая руку, и разглядывая стоявшего перед ним человека. Дон прямо Ферра был и с виду так же колюч, как его голос. Маленький, сухой, с непричесанными, кое-как подстриженными седыми волосами, в поношенный в пятнах сутане, из-под которой вырисовывались старые ботинки, нечищенные уже лет эдак пять или шесть. Я щел... целесообразным, немного полюбопытствовать, — спокойно ответил Куарт. Больше всего беспокоило его лицо старого священника, изборожденное во всех направлениях морщинами, складками и мелкими шрамами, придававшему ему жестокое, суровое и одновременно измученное выражение. Это лицо напоминало Куарту, сделанное с самолета фотографии пустынь, на которых видны следы разрушения, трещины земной коры, глубокие русла исчезнувших рек, прорубленные временем в земле и камне. А еще были глаза, темные, мужицкие, глубоко сидящие в глазницах и смотрящие оттуда на мир безо всякой симпатии. Эти глаза смерили Кварта с головы до ног, задержавшись, как он заметил, на серебряных запонках его рубашки, на покрое костюма и, наконец, на его лице. И, похоже, увиденное весьма мало удовлетворило их. «Вы не имеете права находиться здесь». «Тяжелый случай», — подумал Куарт и повернулся к Грис Марсала в надежде на ее содействие, хотя и понимая, что вряд ли получит от нее. Женщина за все время ни словом не вмешалась в их малоприятный диалог. «Отец Куарт хотел повидаться с вами», — нехотя проговорила американка. Глаза старого священника продолжали сверлить непрошенного гостя. Для чего? Посланник Рима примирительно поднял левую руку. И взгляд его собеседника тут же с неодобрением отметил блеск дорогого Гамильтона на его запястье. «Мне нужна информация об этом месте». Куарту уже было ясно, что первый контакт провалился, однако он решил сделать еще одну попытку. В конце концов, в этом и заключалась его работа. «Хорошо бы нам с вами поговорить, падре». «Мне не о чем говорить с вами». Куарт набрал в легкие воздуха и медленно выдохнул его. То, что происходило, похоже, было наказанием за его прошлые грехи. Оно подтверждало его худшие опасения, а кроме того, вызывало к жизни призраки, которые ему нисколько не хотелось воскрешать. Все, что он ненавидел, вдруг воплотилось перед ним в этой тщедушной фигуре. Нищета, потрепанная сутана, недоверие и подозрительность деревенского священника, твердолобого, Неотесанного, годящегося только для того, чтобы грозить адскими муками, да исповедовать прихожанок, от чьего невежества его самого отделяли лишь несколько лет, с грехом пополам, проведенных в семинарии, да жалкие крохи латыни. Нелегко мне придется, подумал он, очень нелегко. Если этот старик и есть вечерня. То оказанный им прием является безупречным с точки зрения камуфляжа. «И тем не менее, простите», — настойчиво повторил Куарт, доставая из внутреннего кармана пиджака конверт с оттиснутыми в углу тиарой и ключами святого Петра. «Я полагаю, есть много такого, о чем нам следовало бы поговорить». Я направлен сюда Институтом внешних дел с особым поручением. А это послание, адресованное вам службой государственного секретаря, является подтверждением моих полномочий. Дон, прямо Ферро взял конверт и, даже не взглянув на него, разорвал пополам Обрывки Пархая опустились на пол. Мне плевать на ваши полномочия. Он смотрел на куарта снизу вверх. Маленький, взъерошенный, и во всем его облике читался вызов. 64 года говорилось в информации, лежавшей на столе в гостиничном номере куарта. Двадцать с лишним лет в сельском приходе, десять в Севилье. Он хорошо смотрелся бы на пару с мастифом на арене Колизея. Так легко было представить себе его юрким, опасным ретиарием. С трезубцем в руке и сетью на плече, караулищем каждый неверный шаг противника под кровожадные крики Трибун а Ритиарий — гладиатор, выступающий вооруженным трезубцем, и сетью. Примечание редакции. За свою достаточно долгую профессиональную жизнь Куарт научился с первого взгляда различать, кого из людей. с которыми ему приходилось иметь дело, следует остерегаться. А отец Ферро был как раз таким, ограниченным, упертым священником из глубинки. Неплохо он выглядел бы и при захвате теночтитлана, переходящим в брод лагуну по пояс в воде и с вознесенным над головой крестом, или где-нибудь в крестовых походах. Перерезающим горло неверным и еретикам. Тиночлан Ныне Мехика столица Империи Ацтеков, захваченная испанцами в 1521 году. Примечание редакции И я не знаю, что это там за штука насчет внешних дел, прибавил священник, не отводя глаз от куарта. Я подчиняюсь архиепископу Сивильскому. который, судя по всему, хорошо подготовил почву к приезду столь несимпатичного ему посланника из Рима. Однако Куарт сохранял спокойствие. Снова сунув руку во внутренний карман пиджака, он показал уголок другого конверта, такого же, как тот, что валялся на полу у его ног. «С ним я как раз собираюсь встретиться». Священник презрительно кивнул, но неясно было, относятся ли его презрение к намерениям Куарта или же к личности Монсеньора Корво. «Встретьтесь, встретьтесь!» — резко отозвался он. «Я обязан подчиняться архиепископу, и когда он прикажет мне поговорить с вами, я поговорю. А до тех пор забудьте о моем существовании». Меня специально прислали из Рима. Кто-то попросил нас вмешаться в это дело, полагаю, вы в курсе. Я не просил ни о чем. И как бы то ни было, до Рима отсюда очень далеко, и эта церковь моя. — Ваша. — Вот именно. Куарт ощутил на себе взгляд Грис Марсала, выжидательно наблюдающий за обоями. Он вздернул подбородок и мысленно сосчитал до пяти. — Это не ваша церковь, отец Ферро. Это наша церковь. Ферро несколько мгновений помолчал, глядя на два куска бумаги на полу. потом повернул голову в сторону со странным выражением, ни гримасой, ни улыбкой, на морщинистом, испещренном шрамами лице. — В этом вы тоже ошибаетесь, — произнес он, наконец, как будто ставя последнюю точку в разговоре и направился вдоль лесу в кризнице. — О, Господи! Совершая насилие над собой, Куарт сделал последнюю попытку примирения. Он хотел, чтобы его совесть была чиста в час, когда всем и каждому придется получать по заслугам. Этому старику, подумал он, подавляя ярость, пропишут все, что положено. Семьдесят раз по семь лет. «Я приехал, чтобы помочь вам, падре», — сказал он вслед священнику, сделав это усилие. Он успокоился. Произнеся эти слова, он исполнил долг, предписываемый смирением и церковным братством. С этого момента ни один лишь отец Ферро сможет чувствовать себя проводником гнева Господня. Старый священник задержался перед главным алтарем, чтобы преклонить колено, и Куарт услышал короткий, резкий смешок, ничего общего не имеющий с юмором. «Помочь мне?» «Не знаю, чем может мне помочь такой человек, как вы». Вставая, он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Куарта его голос эхом отозвался под куполом храма. «Я хорошо знаю таких, как вы. Эта церковь нуждается совсем в иной помощи, которую вы не сможете вытащить из своих драгоценных карманов. А теперь уходите, мне через двадцать минут крестить». Грис Марсала проводила его до дверей, Куарт, призвав на помощь всю свою дисциплинированность и хладнокровие, чтобы не выдать досады и разочарования, выслушал без особого внимания ее попытки оправдать священника. «На него сильно давят», — говорила архитекторша. «Политики, банки и люди архиепископа так и бродят вокруг, как стая волков. Если бы не упрямство отца Ферро, церковь бы давно уже снесли». «Возможно, в конце концов, ее все-таки снесут», — заметил Кварт, давая небольшой выход своим чувствам, благодаря ему и с ним вместе. Не говорите так. Она была права. Ему не следовало говорить подобных вещей, абсолютно не следовало, упрекнул себя Куарт, вновь обретая самообладание и глубоко вдыхая аромат цветущих апельсиновых деревьев, буквально окутавший обоих, как только они оказались на улице. В уголке, образованном фасадом церкви и стеной соседнего здания, возле бетономешалки орудовал лопатой рабочий, Куарт рассеянно скользнул по нему взглядом, шагая по площади рядом с архитекторшей. «Я не понимаю его поведения, проговорил он. «В конце концов, я на его стороне, церковь на его стороне». Грис Марсалла иронически глянула на него. «Какую церковь вы имеете в виду, римскую или архиепископа Сивильского? А может быть, самого себя?» Она недоверчиво покачала головой. «Нет, он прав и знает, что прав». На его стороне нет никого. Это меня не удивляет. Похоже, он любит сам создавать себе проблемы. Их у него хватает. Его конфликт с епископом — это открытая война. Что же касается Алькальда, то он грозит подать жалобу в суд. Он считает оскорбительными выражения, употребленные Доном, прямо по отношению к нему во время воскресной проповеди пару недель назад. Куарта становился заинтересованный. В информации, полученной им от монсеньора Спадды, об этом ничего не говорилось. Что же он сказал? Архитекторша усмехнулась углом рта. Он назвал его низким спекулянтом, недобросовестным священнослужителем и бессовестным политиком. Она искоса взглянула на Куарта, ловя выражение его лица. «Вот так, насколько я помню». И часто он произносит такие проповеди. «Только когда сильно разгорячится». Грис Марсала помолчал, размышляя. «Пожалуй, в последнее время довольно часто он говорит о менялах, наводнивших храм и так далее». «О менялах», — повторил Куарт. «Да, среди прочих». Куарт постоял, подняв брови, обдумывая услышанное. «Что ж, неплохо», — заключил он, — «вижу наш друг, Дон Прямо, настоящий специалист по части обзаведения друзьями». «У него есть друзья», — возразила женщина. Потом, наподдав ногой пустую жестянку из-под пива, проследила за ней глазами. «Есть и прихожане, добрые люди, которые приходят сюда молиться и которые нуждаются в нем. Так что вы не можете осуждать его за то, что произошло между вами». Она проговорила это с некоторой горячностью, от которой вдруг показалось куарту моложе своих лет. Он раздраженно качнул головой Я приехал не за тем, чтобы судить его. Он обернулся, чтобы обозреть обшарпанную звонницу церкви. Хотя на самом деле, чтобы не встретиться глазами с американкой, это будут делать другие. Ну, конечно. Грис марсала стояла перед ним, засунув руки в карманы джинсов, и то, как она смотрела на него. Совершенно не понравилось Куарту. А вы из тех, кто пишет свой отчет и умывает руки, верно? Вы ограничиваетесь тем, что приводите человека к притору А уж другие говорят «на крест». Куарт изобразил удивление, смешанное с иронией. Я и не представлял себе, что вы настолько хорошо знакомы с Евангелием. Мне кажется, есть слишком много такого, чего вы себя не представляете. Испытывая неловкость, Куарт переступил с ноги на ногу, потом провел рукой по своим седым, коротко постриженным волосам. Каменщик, работавший в метрах в двадцати возле бетономешалки, прервал свое занятие и смотрел на них, опираясь на лопату. Это был молодой человек, одетый в потрепанную солдатскую форму, густо заляпанную и звездкой. «Единственное, что я хочу и собираюсь сделать, — сказал Куарт, — это обеспечить проведение расследования по всем правилам без каких бы то ни было нарушений и предвзятых выводов. Нет. Ее светлые глаза вонзились в него с симпатией скальпеля. Дон прямо поставил правильный диагноз. Вы приехали, чтобы обеспечить проведение казни по всем правилам. Он так сказал? — Да, как только служба архиепископа сообщила о вашем приезде. Куарт перевел взгляд на то, что находилось за спиной женщины, а находилось там окно с изящной решеткой, уставленное горшками с геранью, и клетка с неподвижно сидящей на жердочке канарейкой. — Я только хочу помочь, — произнес он нейтральным тоном, и собственный голос вдруг показался ему чужим. В этот момент позади него зазвонил колокол церкви, и канарейка... Радостно встрепенувшись, разразилась трелью. Работа предстояла трудная.